День рождения Марии Эдвиш. Сегодня я приглашён на день рождения Марии Эдвиш. Мария Эдвиш – девчонка, но все равно она классная. У нее желтые волосы, голубые глаза, сама вся розовая. И еще она дочка наших соседей, месье и мадам Куртеплак. Месье Куртеплак – заведующий отделом обуви в магазине для бережливых. А мадам Куртеплак играет на пианино и всегда что-нибудь поет, какую-нибудь песню, в много таких громких кусков, которые даже у нас дома очень хорошо слышны каждый вечер. Мама купила для Мари Эдвиш подарок. Маленькую кухню с кастрюлями и дуршлагами. Хотя я лично я не понимаю, как можно радоваться таким вот игрушкам. Потом мама одела меня в тёмно-синий костюм с галстуком, причесала с огромным количеством бриллиантина и сказала, что я должен вести себя хорошо, как настоящий маленький мужчина. А потом отвела меня к Мари Эдвиш. Это прямо рядом с нашим домом. Я был рад, потому что очень люблю дни рождения, и Мари Эдвиш мне тоже нравится, «Конечно, не на каждом дне рождения встретишь таких ребят, как мои школьные друзья. альцес Жифруа, Эд, Руфюз, Клотер, Жакем Миксан. Но все равно всегда бывает весело. Угощают пирожными, можно поиграть в ковбоев, казаки-разбойники. И это здорово. Дверь нам открыла маму Марии Движ и так вскрикнула, как будто ужасно удивилась, что я пришел. А между прочим, это она сама звонила моей маме, чтобы пригласить меня в гости». Она очень хорошо меня встретила, сказала, что я лапочка, а потом позвала Марии Движ, чтобы та посмотрела на прекрасный подарок, который я принёс. Мария Движ пришла. Она вся была ужасно розовая, в белом платье с кучей маленьких складочек. Правда, классная. Я ужасно стеснялся отдавать ей игрушечную кухню, потому что была уверена, что она дурацкая. И правильно сказала мадам Кортеплак, что не стоило тратиться на такой подарок. Но, кажется, Мария Движ своей кухне осталась очень довольна. чудные они всё-таки эти девчонки?» А потом моя мама ушла, напомнив еще раз, что я должен хорошо себя вести. Я вошел в дом Марии Движ, а там уже были две девчонки в платьях, на которых полно маленьких складочек. Их звали Милани и Эдакси. И Мария Эдвиш сказала мне, что это ее самые лучшие подруги. Мы пожали друг другу руки. И потом я пошел и сел в углу в кресло, а Мария Эдвиш стала показывать мою кухню своим лучшим подругам. И милани сказала, что у нее уже есть такая, только лучше А Эдакси заметила, что кухня милани конечно же, намного хуже, чем тот столовый сервис, который ей подарили на именины. И они все втроем начали ссориться. Потом несколько раз позвонили в дверь, и пришла сразу куча девчонок с дурацкими подарками. У всех были платья, на которых полно складочек. Некоторые еще принесли с собой своих кукол. Если бы я знал, тоже захватил бы свой футбольный мяч. Потом мадам Кортеплак сказала, «Ну что же, мне кажется, все в сборе. Мы можем садиться за стол. Полтни готов». Я увидел что я там единственный мальчик, и мне очень захотелось вернуться домой. Но я не осмелился. Когда мы вошли в столовую, лицо у меня горело. Мадам Кортеплак посадила меня между Леонтиной и Берти, которые, как мне сказала Мария Эдвиш, тоже были ее самыми лучшими подругами». Мадам Кортеплак надела нам на голову бумажные шляпы. На мне была остроконечная, клоунская, которая держалась на резинке. Все девчонки смеялись, глядя на меня. И лицо у меня стало гореть ещё сильнее, а галстук ужасно жал шею. Полдник был неплохой. Маленький пирожный, шоколад. А потом принесли пирог со свечами. Мария Движ подул на них, и все зааплодировали. Странно, но мне не очень хотелось есть. А ведь не считая завтрака, обеда и ужина, я больше всего люблю полдник. Почти так же, как бутерброды, которые я ем в школе на перемене. Девчонки ели с аппетитом, всё время болтали, смеялись и понарошку угощали пирогом своих кукол. Потом мадам Куртеплак предложила нам перейти в гостиную, и там я опять устроился в кресле в углу. Мария Движ встала посреди гостиной, положила руки за спину и продекламировала что-то там про маленьких птичек. Когда она закончила, мы все зааплодировали. А мадам Куртеплак спросила, хочет ли ещё кто-нибудь что-нибудь такое сделать, рассказать танцевать или спеть. «Может быть, ты не каля?» обратилась она ко мне. «Такой милый мальчик наверняка знает какое-нибудь стихотворение». У меня в горле стоял огромный ком. Я только покачал головой, они все расхохотались, потому что, кажется, в этой остроконечной шляпе вид у меня был совсем дурацкий. Потом Берти дала подержать свою куклу Леокади. Села за пианино и стала на нем играть, высунув язык. Но не доиграла, потому что забыла конец и расплакалась. Мадам Кортеплак встала, сказала, что это было замечательно, поцеловала Берти и попросила нас ей похлопать. И все девчонки опять зааплодировали. Потом Мария Эдвиша разложила все свои подарки посреди комнаты. Девчонки стали над всем этим пищать и хохотать. А во всей куче, между прочим, не было ни одной стоящей игрушки. Моя кухня, еще одна кухня, но побольше шведная машинка, кукольное платье, игрушечный шкаф и утюг. «Почему ты не идешь играть со своими маленькими подружками?» спросила меня мадам Кортеплак. Я посмотрел на нее, но ничего не сказал Тогда мадам Кортеплак хлопнула в ладоши и закричала. Я знаю, что мы сейчас будем делать. Водить хоровод. Я буду играть на пианино, а вы танцевать. Я не хотела идти, но мадам Кортеплак потянула меня, и мне пришлось дать одну руку блондин, а другую эдокси. Мы встали в круг. И пока мадам Кортеплак играла на пианино свою песню, все водили хоровод. Я подумала, что если бы наши ребята меня сейчас увидели, мне пришлось бы перейти в другую школу. Потом в дверь позвонили. Это моя мама пришла за мной. Я была ужасно рада ее видеть. «Не каля, просто лапочка», — сказала моя маме мадам Кортеплак. «Никогда не видела такого послушного мальчика. Может быть, он немного застенчив, но из всех наших гостей, несомненно, самый воспитанный». У мамы был чуть-чуть удивленный вид, но она осталась довольна. Дома я молча сел в кресло. Когда вернулся папа, он посмотрел на меня и спросил у мамы, что со мной случилось. «Случилось то, что я им очень горжусь», — с улыбкой ответила «Мама». Он ходил на день рождения к нашей маленькой соседке. Был там среди гостей единственным мальчиком. И мадам Куртеплак мне сказала, что из всех приглашенных именно он самый воспитанный. Папа потер себе подбородок, снял с меня остроконечную шляпу, поглазил по голове, стер с моих волос весь бриллиантин своим носовым платком и спросил, хорошо ли я повеселился. Тут я и расплакался. Но папа ужасно смеялся и в тот же вечер повел меня в кино на фильм про ковбоев. Они там без конца друг друга дубасили и здорово стреляли из револьверов.